День выдался столь же напряженным, как целая война. Из клачьей вереницы летели ковры, а между дворцом и клачьским посольством неустанно сновали гонцы. Толпа у дворца на отрез отказывалась расходиться. За его дверями происходило нечто очень интересное. А кто ж согласится пропустить такое, пусть даже не знаешь, что именно происходит. Каждому хочется стать свидетелем того, как творится история. А Ваймс ушел домой. К его изумлению...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 А сейчас тебе не терпится заняться столовым серебром? Даже на войне не следует забывать о доме, сэр. Творецкий немного помолчал. Сэр? Да? Мы победили? Ваймс посмотрел на круглое розовое лицо. Эм, скажем так, Вилликинс, поражение мы не потерпели. Мы не могли допустить, чтобы какой-то чужеземный деспот поднял десницу на Ангморборк. С легкой дружью в голосе воскликнул дворецкий. Наверное, да. Так что мы правильно поступили. Очевидно. Садовник, говорит, лорд-ветинари, очень лихо, прошу прощения, сэр, поимел этих клачцев. Неудивительно. Это его обычное поведение. Очень удовлетворительные новости, сэр. Госпожа Сибила в слегка розовой гостиной, сэр. Она вязала, не умела оруды спицами, но, увидев Ваймса, поднялась и поцеловала его. «До меня дошли слухи!» — вместо приветствия произнесла она. «Ты прекрасно себя показал!» Госпожа сибил окинула мужа взглядом. «Вроде бы вернулся целиком», — решила она. «Сам не знаю, победили мы или нет». «Ты вернулся живым и невредимым, а это главная победа, Сэм!» Не при Леди Силачи будет сказано. сибил помахала вязанием. Она организовала комитет по вязанию носков для наших бравых парней, что отправились на фронт. Но я еще даже пятку не успела освоить, как ты уже вернулся. Леди Силачи, наверное, очень рассердится. <соцентричная> а какой длины, по-твоему, у меня ноги? <соцентричная> Госпожа сибил с сомнением посмотрел на вязание. А может тебе пригодится шарф?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 Уныло смотрел на небо. В синем квадрате показались несколько морских птиц. Едва шевеля крыльями, они лениво выписывали круги. А еще, минут через десять, отставив сторонку остывший чай, Леонард уже вовсю что-то рисовал. «Госпожа Сибила?» «Воистину неожиданный сюрприз», — удивился лорд Ветенари. «Добрый вечер, сэр Сэмюэль!» «Должен заметить, очень симпатичный шарфик». «И капитан Марко тоже здесь?» «Прошу садиться. Нам надо завершить кучу дел». «Все уселись». «Во-первых», — начал лорд-витенари, «я только что набросал черновик заявление, которое нужно передать городским глашатам. Новости хорошие». «Что, война официально закончилась, сэр?» — подал голос Марко. «Война, капитан, даже не начиналась. Это было недоразумение». «Не начиналось?» — воскликнул Ваймс. «Но ведь погибли люди, и...» «Разумеется», — согласился лорд Ветенарий. «Из чего, как мне кажется, следует, нужно учиться лучше понимать друг друга». «Что с принцем?» «О, уверен, с ним можно будет договориться». Очень сомневаюсь». «Речь ведь о принце Куфуре».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 Какую же страну он намерен посетить? По-моему, Клочестан. Что такое? Я сказал что-то смешное? <с> нет, вовсе нет. Просто мелькнула одна мысль, вот и все. Ветенари откинулся на спинку кресла. И так во всем мире снова воцарился мир. Однако вряд ли Клачицы очень довольны сложившейся ситуацией.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 обуличном движении. «Об уличном движении?» Москваймса попытался совершить резкий поворот на 180 градусов. «Совершенно верно. Старые улицы нашего города слишком уж перегружены». Как я слышал, один извозчик, стоя в пробке на королевском проезде, успел обзавести семью и вырастить детей. И ответственность за содержание улиц в порядке так уж сложилась исторически самых древних времен возлагалась на стражу. «Возможно, сэр, но сейчас...» «Значит, сформируйте специальное подразделение, специализирующееся на угнанных повозках и... впрочем, в том же роде, а также для наблюдения за порядком на основных перекрестках, ответственное за взимание штрафов с извозчиков, подолгу простаивающих на одном месте и препятствующих уличному движению. Полагаю...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 характерные для тех самых моментов, когда фитиль уже сгорел, а бабах еще не прозвучал. Он покрутил слово, и так и сяк. «Дукс-дюк-герцог?» — воскликнул он. «О нет, Сибила, не могла бы ты подождать снаружи?» «Но почему, Сэм?» «Мне надо обсудить этот вопрос наедине с его светлостью». «Ты будешь ругаться?» «Мы будем беседовать».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 «Я не понимаю, что...» Варьмстон по попытался осадить коня своего гнева. «Я тоже всегда так считал!» Преданно согласился Марку. Ветеринар подошел к окну и, заложив руки за спину, несколько секунд смотрел на Бротовиню. «Думается мне, сейчас самое время пересмотреть некоторые взгляды на историю», сказал ветеринар. Когда до Ваймса дошел смысл этих слов,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 Открытие некого памятника, долгое время позорящего город своим отсутствием. Первый раз за беседу Ваймс предвидел, что дальше скажет Патриция. «Опять старина Камнелиц? Вы про него? Про памятник старине Камнелицу?» «Правильная догадка», — кивнул лорд Витинали. «Ты прав, памятник предназначался не тебе».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 Вэмп словно бы не знал, что сказать дальше. «Но мы потеряли людей!» «Семнадцать человек во всяких мелких стычках», уточнил лорд-ветенарий. «Я хочу...» «Водовые сироты будут финансово обеспечены». Вэмп наконец сдался. «Поздравляю вас, сэр!» воскликнул Маркоу. Новоиспеченный герцог поскреб подбородок. «Но из этого следует, что я должен быть женат на герцогине. — сказал он. — Что за длинное, жирное слово? Герцогиня! А Сибила никогда не проявляла особого интереса к таким вещам. — Снимаю шляпу перед твоим знанием женской психологии, — ответил ветеринар. Я наблюдал за ее лицом. Ручаюсь. Во время следующего чаепития с подругами, число которых, кажется, входит герцогиня Щепотанская или Десилачья, —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 Если когда-нибудь Ангморпорком опять станет править король, он ратифицирует мое решение. Успокаивающим тоном прояснес ветеринарий. А если короля не будет, то что ж, тем более не вижу проблемы. Я стал быть куплен и продан? Воскликнул Кача главой Вэймса. Куплен и продан? Вовсе нет, возразил Витинарий. Вовсе да, как и все мы, даже да ржав.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 Течение потихоньку растаскивали водоросли. Не считая нескольких бревен, покачивающихся на волнах, ничто больше не напоминало о лешбе. Над водой кружили птицы, время от времени издавая пронзительные крики. Но птичьи крики заглушал яростный спор. Спорили чуть выше уровня моря. «Это наши бревна, ты шапочный знакомый пса!» Ну что, да что ты говоришь! А они на твоей стороне острова! Мне так не кажется!» Они всплыли на поверхность. А откуда ты знаешь? Может, эти бревна сначала были на нашей стороне? Кстати, верблюжья жвачка. У нас тут целый бочонок пресной воды. Ладно, поделим бревна поровну. Забирайте половину плота. Ага, угу. Что, как прижало так сразу за плот переговоров? А почему бы, пап, просто не сказать «да»? Еще немного, и мы пойдем ко дну. Ну, хорошо, но грести будем по очереди. Конечно.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 3.05. Обжираловка. Это был не самый занимательный распорядок дня, зато с организационных позиций очень легкий. Вопреки обычаю, сержант Колон включил в расписание нарядов и собственное дежурство. Иной раз неплохо прогуляться по свежему воздуху, кроме того, по городу прошел слух, будто бы стража имеет отношение к тому, что в каком-то неведомом своем аспекте считалась победой. А стало быть, мундир стражника в какой-то веке может сослужить неплохую службу. У черного хода какого-нибудь трактира в качестве контрамарки на получение бесплатной пинты пива. Колон вышел в дозор в компании капрала Шнопса. Оба вышагивали самоуверенностью людей, которые кое-где побывали и кое-что повидали. Инстинкт истинных стражников привел их к едальне. Господин Горев мыл окна. Заметив гостей, он бросил тряпку и метнулся в глуб комнаты. «И это называется благодарностью?» — хмыкнул Колон. Очень быстро Горев появился вновь, таща под мышкой две большие коробки. «Вот, моя жена приготовила специально для вас», — сказал он, и добавил. «Она говорит, что знала, что вы непременно заглянете». Колон стернул ващенную бумагу. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул он. «Специальная анкморпрокская карри», — сказал господин Горев. Из желтого порошка карри, с большими кусками брюквы, зеленым горошком и разваренным кишмишем величиной с... С яйцом!» Восхищенно завершил Шнур. «Большое спасибо!» — поблагодарил Колонн. «А как поживает твой сын, господин Гуриев? «О, он говорит, что вы стали для него примером, и когда он вырастет, то обязательно пойдет в стражники». «О, это хорошо!» — довольным голосом произнес Колонн. «Господин Ваймс обрадуется. Передай ему...» «Он будет стражником в Альхалии», — поспешил уточни Горьев. «Он сейчас там, у моего брата». «О, ну что ж, тоже неплохо. Эм, спасибо за карри». «А каким, по-твоему, мы стали для него примером?» — спросил Шноби, когда они продолжили свой путь. «Ясным дело каким. Хорошим, конечно». Прочавкал колонн сквозь полупрожеванную, умеренно пряную брюку. Ну да, разумеется. Медленно жуя, еще медленнее переставляя ноги, они двинулись к докам. Вот, собирался Банни письмо написать. Чуть позже сказал Шноби. Да, но ведь она думала, что ты женщина, Шноби. Точно. И поэтому она увидела мое внутреннее я без... Припоминая, Шноби зашевелил губами. Ну, без этого, которое наносное. Так Ангел говорит... Жених Баны скоро вернется с войны, ну, я подумал, надо бы проявить благородство и не мешать ее счастью. Неправильно, а то вдруг вот здравийный амбал какой, кивнул сержант Колонн. Вот про это я не подумал, сержант. Какое-то время они шли молча. Сейчас я совершаю очень-очень хороший поступок, гораздо лучше многих моих прошлых поступков, возобновил разговор Шноби. Ага. Отозвался сержант Колонн и, помолчав, добавил: "Хотя в твоем случае это, конечно, не трудно. Смотри, носовой платок – это она мне подарила. Очень мило, шноби. Настоящий кладческий шелк. Вот как. Симпатичный. Я его никогда не буду стирать, сержант. Правильно. А потом поставишь в уголок комнаты, пусть себе стоит." Капрал шумно высморкался в платочек. «Может, э, тебе все-таки перестать его использовать?» Сомнением в голосе спросил колонн. «С чего бы это? Он же еще очень даже неплохо гнется». Шноби продемонстрировал. «Ну да, понятно. Глупо было спрашивать». Флюгеран их головой со скрипом завращались. «Теперь я гораздо лучше понимаю женщин». Задумчиво произнес Шноби. Колун, человек сильно женатый, промолчал. «Я тут встретил, верите, колотушку», — предложил Шнуби. «Встретил и говорю. Может, прогуляемся вечерком? Ну и что, что ты касая мне это все равно. Лишь бы человек был хороший. А еще у меня есть дорогие духи. Если ты ими побрызгаешься, то никто и не почувствует, как от тебя воняет. Она и говорит, отвали, как швырнется в меня угрем». «Да, начало не слишком хорошее», — заметил Колонн. Отличное начало, сержант Ведь раньше, при виде меня, она сразу начинала ругаться А к тому же, я угрём разжился Будет отличный ужин Так что, по-моему, я сделал большой шаг вперед Может и так Кто знает Главное, чтоб ты эти духи кому-нибудь поскорее подарил А то, занюхав нас, люди сразу сворачивают в боковые улочки Ноги сами несли их к реке Так крылышки несут пчелу к манящему цветку Выйди туда, колон и Шноби одновременно уставились на клаческую голову, покачивающуюся над мостовой. Ну и что, она ведь деревянная, сказал колон. Шноби просто промолчал. А еще это часть национального наследия и все такое, продолжил колон, но уже как-то неуверенно, как будто не веря собственным словам. Шноби опять прочистил нос. На сие действия со всеми его алегро и длительной кульминацией было затрачено изрядное время. Сержант задумчиво покачал головой. — Как ни крути, а кое-что изменилось. На некоторые вещи теперь смотришь совсем иначе. — Знаешь, мне это заведение никогда не нравилось. Пойдем лучше в виноградную горсть, а? Шноби утвердительно кивнул. — А пиво здесь так просто моча, — заключил Колон. Госпожа Сибилы поднесла на собой платок к самому лицу мужа. «Плюнь!» — приказала она, после чего аккуратно стерла пятно с его щеки. «Вот так! Теперь ты смотришься вполне... по-герцогски!» Мрачным голосом завершил Ваймс. «Что-то мне все это до боли напоминает. Некий мой прошлый жизненный опыт». «Со всей этой беготней, конвивиум, Так, собственно, и не состоялся. Госпожа Сибила сняла с пола его микроскопическую пылинку. А его положено проводить. Кстати, мне казалось, герцоги вовсе не обязаны носить все эти дурацкие наряды. Дорогой, но я же тебе предлагал надеть официальные герцогские регалии. Ага, сейчас. Чтобы я-то да в белых шелковых чулках? А почему нет? «Ноги у тебя имеются, и...» «Пожалуй, я лучше буду придерживаться своего парадного мундира», поспешил сказать Ваймс. В комнату вбежал арканцлер Чудакули. «Вы еще не готовы? Все ждут только тебя, лорд Ва...» во... «Зови меня Сэр Сэмюэль», перебил его Ваймс. «К этому я почти что привык». «Казначей из чердака уже сняли, так что, в общем, можно начинать. Ты, напоминаю, идешь самым первым». Ваймс проследовал во главу процессии. Он чувствовал устремленные на него взгляды, слышал перешептывания. Интересно, можно ли вылететь из пэров? Надо бы уточнить. Хотя, судя по поступкам знаменитых лордов прошлого, для этого нужно совершить нечто действительно ужасное. А памятник даже в набросках смотрится весьма неплохо. И с новыми учебниками истории тоже было интересно ознакомиться. Оказывается, творить историю легко. История — это то, что написано в книжках. Все очень просто. «Итак, все просто приотличненько!» — оглушительно провозгласил чудакули, перекрикивая шум толпы. «А теперь, если мы все немедленно последуем за лор... за кум... за сэром Сэмюэлем, то успеем вернуться прямо к обеду. Хор готов? На мантию никто никому не наступает? Тогда вперед!» Вайм остывнулся церемониально медленным шагом. Позади него раздалось многоногое шебуршание. Это тронулось с места вся процессия. Какие-то проблемы обязательно возникнут, иначе быть не может, когда дело касается публичных мероприятий, в которых принимают участие глухие старцы и глупые юнцы. Наверняка, кое-кто уже шагает не в ту сторону. На площади Сатур процессию встретила толпа. Насмешками, кишечными шумами, а также восклицаниями типа «Зырь, зырь, это чё, типа он самый?» Традиционной реакции толпы на подобного рода мероприятия. Правда, раздалась парочка приветственных криков. Он смотрел прямо перед собой. Шелковые чулки. С подвязками. Хоть от этого удалось отделаться. Он намного многое готов ради Сибилы, но если в перспективе их отношений маячит подвязки... Впрочем, он согласен иметь с ними дело, но только на Сибиле. А еще все твердят, что он должен носить пурпурный плащ, отороченный дурностаем.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 Вдруг оказались перед гигантской прорехой, их естественной реакцией было заполнить эту дыру. Дальше все бежали, потому что все бежали. Время от времени кто-нибудь из тех, чье сердце, легкие или ноги яростно протестовали против подобных испытаний, издавал скорбный стон. Периодически на толпой разносился очередной рев арк-канцлера. Глава незримого университета пытался противостоять людским массам, но его каждый раз роняли головой прямо об лыжную муставую. А вор подмастерья Сидни Карманс бежал потому что, бросив взгляд через плечо, вдруг увидел, что на него несется махина всего ангморборгского общества. Этого зрелища неогрепшая психика юноши не могла выдержать. И Сэр Ваймс бежал. Он сорвал плащ, зашвырнул куда-то шляпу с плюмажем и бежал, бежал. Потом его ждут неприятности. Ему придется отвечать на вопросы. Но все это потом. А сейчас, восхитительная в своей простоте, Чудесная в своей чистоте и, хочется надеяться, не имеющая конца, под чистым небом, в юном, незапятнанном мире, сейчас была только погоня. Терри Пратчетт. Патриот. Перевод С. Уфборг. А. Шикаренцев. 2007 год. Издательство Эксмо. Текст читал Черный Джокер.